Хорошему гонцу весь год март. У нынешних людей совсем иное отношение к войне, как к какому-то спорту или к выезду на охоту. Вроде как съездим, развеемся, убьем сотню-другую врагов, будет чего рассказать в старости внукам. Причем даже матерые вояки, видевшие и участвовавшие в кровавых баталиях, В этом ничуть не отличались от юных со взором горящим кавалергардов. Такое вот выверт сознание. Ах, и вздохи барышень от героических рассказов в петербургских салонах легко затмевали грязь, кровь, ужасные раны и прочие нелицеприятные тяготы международного смертоубийства. И ведь сугубо нашим это какой-то поворот не назовешь. Хотя нашему-то юношеству такие порывы В некотором роде простительны, практически бескровные победы русской армии в туркестанских походах и посыпавшиеся на в тех компаниях участвовавших офицеров чины и ордена, многим скружили головы. Труд тысяч рабочих, инженеров и интендантов, снабдивших армию лучшим, самым современным оружием, как всегда остался, так сказать, за кадром. Современное же общество, я, конечно, имею в виду дворянство, вообще отличается высокой степенью космополитизма. Наиболее известные семьи России, фамилии, давно переженились, перекрестились с аналогичными европейскими родами. По-свойски навещают родственников в имениях от Гибралтара до Варшавы, а те, соответственно, запросто гостят во дворцах наших вельмож, посещают салоны и балы, и даже бывают приглашенными ко двору государя недрено что наиболее яркие веяния идеи и моды легко и невероятно быстро преодолевают государственные границы невзирая на запреты и препоны Барон фон радовец уж на что с виду умудренный опытом человек и матерый дипломат способный в любых переговорах сгладить углы на благолюбимой империи но и он Даже внутренне отказывался как-то иначе воспринимать боевые действия, что в любой момент могли начаться, стоило бы восточному соседу дать гарантии о собственном невмешательстве. Настоящее дело для настоящих мужчин, и все тут. Наряду с охотой и разведением породистых лошадей, только чуточку более азартное и прибыльное – Не забываем о вожделенных многими чинах и наградах. Что же еще оставит наши имена в веках, дорогой Герман Густавович? Топорща тараканий усы пафосно вещал посланник германского императора. Отчасти виновницей такого оживления европейского политика была Наденька. Не далее, чем сегодня за обедом, супруга поделилась подозрениями в и тут же получил самые искренние поздравления и от тогого пребывающая в благостном расположении духа к слову сказать женщины в это конто состоянии вообще делаются какими то особенно трогательно уютными будто бы светящимися изнутри наука благотворительность каждодневный честный труд на благо державы Вяло глядя на раскрасневшегося оборона из-под полуприкрытых век, тут же предложил я. прусак раздражал. Счастливая новость напрочь вымыла из головы тяжкие мысли, очистила и, что называется, просветлила разум. Хотелось обнять Наденьку, прижаться крепко-крепко, шептать в маленькое ухо всякие милые глупости, а не выслушивать этого нагловатого, напросившегося на обед типа. «Однако же, милейший Герман Густавич, императорские дворцы полны изображениями отважных генералов и славных баталий. Что-то я не встречал там портретов этих ваших честных тружеников. А сколько достойных господ вознесли на самый верх несколько успешных баталий. Не так давно во всех салонах Европы только и разговоров было об этом вашем абрапове «Абрамове, барон». Мягко поправил раздухарившегося посла Наденька, генерал Абрамов, черная шапочка. Да-да, черная шапочка, именно. Кстати, как имя того замечательного хирурга, сумевшего излечить страшную рану нашего отважного конкистадора? В туркестанских войнах проявилось множество талантливых командиров. Однако фон Радовец выбрал действительно самого удачливого. Ну и выделяющегося своей, прикрывающей страшный шрам на голове, след, полученный при штурме пешки раны, кожаной черной шапочкой. Прослужить в каком-то медвежьем углу в гарнизоне прапорщиком артиллерии 8 лет, без какого-то намека на продвижение по карьерной лестнице, и потом после Пешкека всего за 6 взлететь до генеральских эполет штабс-капитан Игорь Стердиноу за взятие Чимкента, а уже через год капитан за крепость Чинас на реке Сырдарья, через два – за битву при Ирджаре подполковник И Владимир с мечами и бантом. Тем временем вновь завоёванные земли выделили в отдельную Туркестанскую губернию. Генерал-губернатором края Никсон назначил генерала адъютанта фон Кауфмана. Пока новый начальник еще не приехал, а бывший Романовский уже убыл, в неспокойных территориях главноначальствовал генерал-майор Цёге фон Мантейфель. Человек не то чтобы нерешительный, а скорее не торопящийся брать на себя ответственность. В общем, Абрамову пришлось выдумывать какую-то авантюрную сказку с разбойниками, погонями и перестрелками, чтобы оправдать полнейшее разрушение Бухарской крепости Яны-Курган. На что генерал-губернатор Оренбургской области и начальник Оренбургского военного округа, куда входили и туркестанские земли, генерал от артиллерии Николай Андреевич Крыжановский, разразился весьма двусмысленным рапортом на имя военного министра. При этом считаю нужным заявить вашему высокопревосходительству, что подобное своеволие со стороны подполковника Абрамова, предпринявшего движение, не получив на то разрешение от генерал-майора Монтефеля, я нахожу в высшей степени непростительным, и чтоб раз и навсегда прекратить такие своевольные поступки со стороны частных начальников в Туркестанской области – признаю полезным поручить исполняющему делами туркестанского военного губернатора произвести строжайшее исследование о причинах, заставивших подполковника Абрамова решиться на такой поступок. Но независимо от этого, находя, что войска, участвовавшие в деле, исполнили свой долг блистательным образом, и спрашиваю разрешения на представление особенно отличившихся к наградам. Майор Терентьев – талантливый молодой человек, инженер и разведчик, дотошный военный юрист, один из любимейших учеников отца. Надо же, я даже в мыслях стал называть старого генерала Густава Васильевича лерхе отцом. Так вот, майор Терентьев, которого специально ради исследования о причинах командировали в Туркестан, писал отцу – Следствия и выговоры само собою, а награды само собою. Таким образом, создалась у нас своеобразная система действий в Средней Азии. Начальникам мелких отрядов предоставлялась свобода почина, нередко вопреки видам правительства. Результаты же их предприимчивости признавались правительством как свершившийся факт, достоянием истории – А предприимчивый начальник вслед за замечанием получал и награду, поэтому жалобы Крыжановского на то, что в Туркестанской области воцаряется полный беспорядок и что он нисколько не будет удивлен, если подполковник Абрамов двинется и на Самарканд, кажутся по меньшей мере напрасными. И нужно признать, возмущенное предсказание Крыжановского и сатирический прогноз Терентьева оправдались уже годом позже. Весной 1968-го полковник Абрамов участвует в сражении на Челонатинских высотах, приведшем к занятию русскими войсками Самарканда. Через неделю неугомонную черную шапочку видели на штурме Ургута, а в сражении с бухарцами при Зерабулаке Абрамову поручено командовать главными силами. К концу кампании Александр Константинович производится в генерал-майоры и назначается начальником вновь образованного Заровшанского округа. Проделки с разбойниками, прикрывшие откровенное разграбление Яны Кургана, полностью забыты. Выводы следствия в министерстве признаны любопытными и помещены в архив на самую дальнюю полку. Вот такой вот современный супергерой. Пример для юношества и повод для зубовного скрежета завистников. О том, что отважный генерал еще и знаменитый в узких кругах путешественник, первым из европейцев, пробравшийся к верховьям Заравшана и озеру искандеркуль в салонах не говорили. Золото позументов куда предпочтительнее для великосветской публики чем пыльные тропы богом забытых мест. «Поверьте, дорогой посол», — хмыкнул я, — получить сведения о славном имени того хирурга вполне в моих силах, как и... И тут меня от затылка до копчика пробила мысль. «Идея! Все карты пасьянса сложились в невероятно гармоничную, красивую даже фигуру». Европейские королевства, империи и республики, лорды, князья и дипломаты, либералы и консерваторы, купцы, промышленники, офицеры, крестьяне. Персонажи встали на свои места, и их тайны или открыты, ли всем ветрам страсти только усиливали общую картину. Вдруг на полусловии я понял осознал, как все должно сложиться, чтобы отчизна получила невероятный, сравнимый лишь с революционными преобразованиями Великого Петра, трамплин в будущее. И, возможно, по сердцу даже разлилось какое-то тепло именно для этого. Для организации этого взлета страны давным-давно, одной снежной зимой десять лет назад, Господь даровал мне эту вторую жизнь. Хотя, барон, оставалось только надеяться, что изменения в голосе останутся вне пристального внимания настырного пруссака. Что вы право. Конечно же, спорся и не более чем развлечения ради. Что может быть лучше для воина-рыцаря, чем первому наступить на грудь поверженному противнику? Потому что для осуществления этой моей идеи В первую очередь нужно было, чтобы галы с немцами хорошенько подрались. К стыду своему признаюсь, что никакой германо-французской войны 75-го года со школьного курса не припоминал. Ну так и что с того? Этот военный конфликт был нужен для возвышения родины, и абсолютно был в этом уверен, я был вполне в состоянии его организовать. Даже если это будет стоить крови многих тысяч немцев и французов, прости меня, господи! Нисколько у вас, дорогой Герман, не сомневался. Тут же сориентировался дипломат. Вы истинный сын своей великой родины. О нет, барон, я византиец, коварный змей, способный ради высшей цели перессорить между собой орды варваров и торжествовать после на горах трупов. Никак не немец, как считаешь ты, и, к сожалению, не всегда готовый простить повинную голову русский. Однажды в начале века, сударыня, между тем разливался соловьем пруссак, полуобернувшись к Надежде Ивановне, Наполеон предлагал любое немецкое княжество на выбор русскому царю в обмен на переход предшественника вашего мужа канцлера Спиранского на службу Франции. Канцлер Бисмарк не менее того гальского вождя ценит таланты графа Лерхи и считает, что здесь, в этой восточной стране, его ценят явно недостаточно. Германская же империя умеет вознаградить преданных ей людей. Итак, Йозеф. Отвлёк я посланника от охмурения хозяйственного хомячка, пока ещё мирно спящего где-то в глубине души дочери военного интенданта. А то можно было легко пропустить момент, когда вдруг окажешься продан с потрохами по сходной цене какому-то заезжему немчику. И ведь пришлось бы продаться. Беременных женщин нельзя расстраивать». И я намерен оказать канцлеру услугу, о которой вы пока так и не сказали ни слова. Быть может, мне и сопутствуют некоторые успешные действия в деле гражданского правления империи, однако, признаюсь, бесконечно далек от этих ваших дипломатических экивоков. Верно ли я понимаю, будто бы вы хотите моего участия в получении гарантий от России на дружественный нейтралитет, в случае, если Германия и Франция все-таки вновь встретятся на полях сражений. «Именно так, дорогой граф», – неожиданно просто согласился барон. «Ваша формулировка предельно точна». «Отлично», – чуточку улыбнувшись внимательным глазам Наденьки, продолжил я. «Вы получите все имеющееся в моем распоряжении влияние, дабы получить искомое». «Не поручусь за канцлера Горчакова», Мнится мне сей опытнейший муж истребует таки что-либо взамен для Российской империи. «Князю Бисмарку есть, что предложить канцлеру Горчакову», коротко по-военному клюнул носом фон Радовец. «Ничуть в том не сомневался, однако же вы еще не слышали той цены, что будет стоить Германии мое участие» супруга нахмурилась россия богатая страна зашел я издалека одновременно как бы намекая нади что речь пойдет о делах торговых а никак не политических как она от того опасалась сталь медь пшеница для победы рейху понадобится множество ресурсов часть которых вполне могла бы поставлять ваша компания невежливо перебил меня немец В том числе, под одобрительную улыбку жены кивнул я, в том числе и наша компания, а также иные общества и товарищества по списку, которые я должен иметь возможность предъявить интендантской службе воюющей Германии. «Вы, Герман, — дело назадокнулся посланник, — хотите управлять всеми военными поставками из России, но ведь это... это... Это сделает, скажем так, будущее моих детей немного более обеспеченным. Разве оно того не стоит, барон? Не сомневаюсь, специальный посланник Германской империи Йозеф, барон фон Радовец, отличнейший дипломат. Слышал где-то, что и лошадей на его конезаводе выращивают стоящих, но торговец из него плохой в сравнении же с акулой промышленно-финансовых вот графини Надежды Ивановной Лерхе, так и вовсе никакой. Так что вскоре уже к десерту мы договорились. Продали мир и благополучие сотен тысяч семей во Франции и Германии в обмен на десяток миллионов золотом. Следующим же днём я начал действовать и первым делом отправился на работу в комитет министров. Светло было на душе и радостно, то ли безумная, полная страсти ночь, неожиданный, но желанный подарок Наденьки, вознаградивший меня из-за будущего, но уже горячо любимого ребенка и за сверхвыгодную сделку была тому виной, то ли вновь явленный Господом смысл жизни и ясно видимую цель. Вены переполняла энергия. Руки чесались прямо сейчас немедленно сделать что-нибудь хорошее, так что несколько ступенек у советского парадного подъезда Старого Эрмитажа промелькнули под ногами незамеченными. Отметил лишь краем глаза стоявшую подле высоких дверей чью-то незнакомую карету. Но значение этому факту не придал. Злоумышленников каких-нибудь или того пуще революционеров-бомбистов я не боялся, Знал, пока нужен стране князю Владимиру, злодеи и близко не подберутся. Еще в коридоре оказался буквально атакован помощниками. Оказалось, что Петербург не просто большая деревня, а выселки, где в принципе невозможно укрыться от любопытных глаз. И о моем посещении примечательного здания на Дворцовой, где в тот же самый момент находились регент империи, и глава всесильного СИП, стало широко известно. И раз известий о моей отставке или каких-либо иных проявлений неудовольствия правящей семьи не последовало, значит, непотопляемый граф Воробей снова в деле. Министры всколыхнулись и поспешили напомнить фактическому начальнику о своем существовании. Вдруг объявилась масса вопросов по тысячи всевозможных направлений где без моего участия решение принять было решительно невозможно. Курьеры выстраивались в очередь в канцелярию, а в зале ожидания для чиновников по особым поручениям менялись самовар едва ли не каждые полчаса. А уж сколько всяческого люда записано было ко мне на прием, так и вовсе неисчислимая орда. Ну уж точно не меньше, чем карточек с приглашениями на балы, рауты или так заезжать запросто к удивлению одним из набивающихся к личной встрече оказался князь владимир анатольевич барятинский друг и бессменный адъютант покойного императора николая II. прежде то его как личного порученца царя административные препоны вообще не касались да и к чему ему было бы нужно на прием записываться если я чуть не каждый день обязан был являться на прием в рабочий кабинет императора, а где Никса, там где-то неподалеку и Володя Борятинский. Вообще наши отношения зависли где-то на полпути между приятельскими и дружескими. Он мною воспринимался как один из соратников, что автоматически заносило его в список людей нужных и всячески положительных. На семейных праздниках друг друга мы не приглашали, но и темы для разговоров вне рабочих тем у нас были. Жена капитана Борятинского в девичестве графиня Надежда Александровна Стенбок-Фермор, по матери наследница одного из богатейших людей России конца 18 века, промышленника, купца-миллионера Яковлева, Сама княгиня делами своих уральских железоделательных и медиплавильных заводов не занималась, однако прибыли получала исправно. И вдохновленная примером тезки графини Надежды фон Лерхи, управляющейся с многочисленными семейными предприятиями, выказала намерение скопившиеся на счетах изрядные средства куда-либо выгодно и надежно пристроить. А мы тогда как раз собирали акционеров для образования общества по строительству Трансуральской железной дороги. Были, конечно, опасения, что после постройки этой части Великого Транссибирского железного пути дешевые уральские металлы в один миг выметут меня с рынка в Сибири и Дальнего Востока. Но, посчитав объемы потребления одного только железа предприятиями коренной России – счел страхи совершенно смешными. Даже сотня таких гигантов, как Орежевский завод Наденьки Борятинской, не в состоянии был покрыть нужды российской промышленности. Так мы с адъютантом императора стали в каком-то смысле партнерами в бизнесе. И именно Володя был причиной ныне широко известного высказывания императора о том, Что дескать, все близко столкнувшиеся с Лерхи быстро становятся богатеями, поскольку только-только вступив в строй в 73-м, Уральская железная дорога дала просто гигантскую прибыль, и по прогнозам, уже к лету текущего года должна была полностью окупиться. Это я все рассказываю к тому, что у Владимира Анатольевича не было никакого резона записываться в моей канцелярии. Уж кому, как не ему, было отлично известно место моего жительства, и дверь у него перед носом я бы уж точно закрывать не стал. Присутствовала тут какая-то загадка, требовавшая осмысления и, возможно, принятия решения, а потому вошедшего в приемную комнату военного министра Милютина я сразу и не приметил. У меня была, так сказать, веская причина. Этого просто не могло быть. Невозможно, немыслимо. Министры в Российской империи, конечно же, могут встречаться. В светских салонах, на званых обедах, на приемах у царя, на заседаниях Совета Министров, в конце концов. Но никогда, и это буквально никогда, не являются друг другу на что называется рабочее место. Да бог ты мой! В министерских кабинетах даже мебели такой не предусмотрено, где можно было бы разместить равного по положению гостя. Никаких тебе зон отдыха или чайных столиков. Невместно это в святая святых храма большой чиновничьей мечты. Ну, конечно, министром приходилось как-то время от времени взаимодействовать. И для этого при каждой из канцелярий обреталась целая армия младших клерков, курьеров, письмоводителей и прочих коллежских регистраторов, чьей основной задачей была доставка документа из точки А в пункт Б. «Скажите собачья работа, обзовете этих достойных людей мальчиками на побегушках, и будете правы, собачьи, особенно в отвратительную погоду, и побегать им иногда приходится». Однако же, как и у всего в нашем нелегком деле, у этой медали тоже есть оборотная сторона. Не так-то это и просто. Это вам, судари и сударыне, не пакет с газетами на крыльцо кинуть. В нелегком курьерском ремесле прежде всего порядок должен быть. Всякая бумажка должна правильно выйти из присутственного места – соответствующим образом оформленная и зарегистрированная в книгах, как положено. Доставить что? Доставить по адресу иголок может. В остальном птица глупая и бестолковая. А вы попробуйте депешу еще внести правильно в вотчину чужого министра в условиях жесточайшего противодействия, так сказать, конкурирующей стороны. Это же искусство! Талант нужен. Матерых курьеров начальники канцелярии друг у друга византийскими интригами переманивают. И жалование иным письмоводителям такое положено, какое ни всякий коллежский асессор имеет. И даже эти, безусловно, уважаемые специалисты никогда и ни в коем случае не допускаются к телу министра. Да какие там кабинеты, им даже в приемные путь закрыт. Явиться же напрямую, заглянуть на огонек коллеге, значила невольно признать в некотором роде подчиненное положение. И неважно, как иного министра примут на самом деле, молва все равно немедля запишет этакого незадачливого господина в просителе. «Теперь представьте мое недоумение» когда я таки разглядел вы некоем нерешительно переминающимся с ноги на ногу господине в генеральском мундире военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина. Скандал! Нонсенс! Повод для сплетен на неделю вперед для всех без исключения салонов столицы. И неважно что в принципе на собрание совета министры все едино съезжаются ко мне в Эрмитаж, Одно дело советский парадный подъезд и этаж первый, где, собственно, и находится зал заседаний, совсем другое второй этаж и классический чиновничий муравейник канцелярии товарища председателя, даже не совсем министра, всего лишь заместителя, что как бы не еще хуже. Да и мне, прописному бунтарю и фрондеру такое не простили бы». Не списали бы, как прежде, на сибирскую дремучесть или на стойкую нигилистическую позицию. Мы ли, мое ли дело? Я совершеннейше отказывался употреблять в речи этот безумный словоформ, эту дурацкую, свистящую в беседах господ бесконечными повторениями буквочку «С». «Любезнейшись, соблаголитесь, передать мне салатс». Ну, не бред ли? Между тем, форм этот означает не иное, как сокращенное до предела слово «сударь». Всего-навсего. А раздули из пустяка настоящего мамонта. Дескать, я принципиально не намереваюсь выказывать собеседнику уважение. Воробей, выскочка, невесть, кто подло влезший к великому государю водоверия, богатеющий на казенных заказах и законы непременно в свою сторону оборачивающий, а сам-то человечек мелкий или даже мелочный, этакий напыщенный и неумный немчик, без гроша за душой приехавший в Петербург и одной лишь царской милостью пребывающий, крошки с барского стола не брезгающий подбирать, оставит из себя чуть ли не принца крови. Это не я о себе выдумываю. Такое мне чуть не еженедельно доносят. Тот или иной вельможа в салоне графини такой-то высказался так-то и так-то. Можно подумать, мне очень хочется ведать, чего там еще обо мне эти господа выдумают. Десять лет уже в этом новом мире. Десятилетие прошло с тех пор, как моя воющая от ужаса душа вселилась в новое тело. Пора бы уже как-то вжиться, обвыкнуться с их бесконечными традициями и обычаями. А нет, до сих пор изредка ощущаю себя партизаном. Вроде и земля вокруг своя, родная, а вот люди на ней все какие-то чужие, враждебные. Впрочем, дражайший наш Дмитрий Алексеевич тоже тот еще. Милейший, тихий, вроде бы как не от мира сего человек. А стоит кому задеть эту его нежную, лелеемую и усиленно им продвигаемую реформу в императорской армии, взвиться может, как пламя, вскинуться Акелев рыкающий. Столько в его не особенно атлетичной фигуре сразу энергии объявляется, такой мощью от него пыхает, откуда только берется. По кулорам шепчут, мол, без участия кого из архангелов тут, точно не обходится Болтают, видно угодно дела нашего генерала от инфантерии Господу. Но и вседержитель не спасет Милютина от злых языков, стоило бы тому перешагнуть некую незримую линию, отделявшую, собственно, мой кабинет от приемной. Он, растерянно хлопающий круглыми своими совиными глазами, мнится мне и не догадывался, В какую ловушку его отправил пока неведомый доброжелатель? Ну, право слово! Не сам же военный министр выдумал этакий кэнди бобер Что и подтвердилось уже через пару минут. Когда я, вцепившись в локоть незваного гостя, вывел того в коридор, а потом и на лестничную площадку, было намерение доставить незадачливого министра в зал заседаний, и уже там выяснить, наконец, цель потенциально компрометирующего милютина визита. Однако не молча же нам было идти. Ясен день, даже последнему недотёпе понятно, что я этакой вот настойчивой эвакуацией практически спасаю гостя от позора. Но ведь даже такой шаг должен был выглядеть пристойно. «Удивили вы меня, Дмитрий Алексеевич, безмерно!» шепотом приговаривал я с озаданой физиономией семеняющему рядом военному министру в ухо признаться хоть прежде нас и нельзя было заподозрить в приятельстве, однако же искренне рад вас видеть но как же так можно истина снег на голову, а если бы меня не оказалось эки бы конфуз вышел каб бы вы пришли, а меня не оказалось да как же такое могло случиться Поддавшись созданной мной атмосфере приватности, негромким же голосом отвечал Милютин, когда вас, ваше высокопревосходительство, видели выходящим из экипажа у советского подъезда Эрмитажа, их императорское высочество великий князь Константин Николаевич от того мне поручение и дал. Вот как? Я резко остановился там, где сведения об, так сказать, изменении диспозиции достигли ушей, Прямо на верхней ступеньке лестниц. И торчали мы там с генералом, как две пожарные башни у всех на виду еще несколько минут, пока я не обдумал вести и не принял решение, ибо поручение от члена императорской фамилии это достаточно веская причина, чтобы один министр безбоязненно посетил вотчину другого. «Идемте же», — вновь потянул я Милютина в зал на первом этаже. «Ныне там пусто, там нам не помешают». «Это, кстати», – вдруг обрадовался министр. «Князь Константин настоятельно рекомендовал обсудить с вами Герман Густавич и иную мою надобность». «Вот как?» Снова диспозиция менялась. Благо теперь даже останавливаться нужды не было. О чем бы Милютин не вздумал со мной говорить, зал заседаний Совета Министров будет идеальным местом для беседы. «Вы меня заинтриговали, Дмитрий Алексеевич. Прежде...» «Прежде князь Борятинский не входил в седмицу соуправителей империи», вспыхнул и даже чуть повысил голос гость. «Тот факт, что совершенно беспардонно меня перебил, Милютина в такие минуты не беспокоила. Прежде у нас с вами ваше высокопревосходительство, и быть не могло общих дел». «Но устремление-то...» – поспешил заспорить я выдался шанс значительно улучшить отношения с непоследним человеком в правительстве страны, тем более принимая во внимание приближающуюся войну с военным министром. И ныне и прежде наши с вами устремления схожи к вящей славе державы. От того покорной воли высочайшего покровителя я без внутреннего неприятия явился в ваши пенаты, прости меня, Господи, Я даже умилился на миг этой его простецкой искренности, а на то, что Милютин был искренен, готов был поставить миллион против ломаной полушки. В зале совета вдоль стен давным-давно были установлены диванчики. Во время заседаний там располагались курьеры, секретари или чиновники по особым поручениям. Теперь же устроились и мы. Для беседы тета- а тет это место подходило как нельзя лучше. «Вы упомянули князя Борятинского?» «О, да!» – вспыхнувшие в глазах гостя искры тут же подтвердили мою догадку. «Единственное, чего я пока не мог понять – почему именно я? Почему за защитой от нападок из вечного противника, проводимых министром реформы в армии, он обратился именно ко мне?» почему не к своему высочайшему покровителю, великому князю Константину? «О, да!» – еще раз повторил Милютин, глубоко вздохнул, как бы собираясь с мыслями, и продолжил уже без былой горячности. «Именно об этом я и хотел с вами говорить. Знаю, вы хоть человек и сугубо штатский, тем не менее вполне осознаете потребность проводимых нами изменений». Мнится мне, и покойный государь ценил вас, Герман Густавич, как человека умнейшего и деятельного. Отмахнулся от вести, как от досужей болтовни. Ни ко времени и ни к месту было тогда в пустом зале Совета Министров поминать великого царя. «Да-да», – моргнул испуганными глазами генерал, – «мы все любили его императорское величество и скорбим». Не о том речь рыкнул я. «Ну сколько было можно сыпать соль на открытую еще рану? Теперь же этот Борятинский, да еще его ручная собачонка, лает и лает, лает и лает. Уже звон в ушах от его визгов. «Понимаю, это вы господина Фадеева так охарактеризовали», — хмыкнул я. «Именно что, именно?» И снова убедился. Хоть чуточку копни этот осильный рой, почему-то называющийся Российской императорской армией, непременно выкопаешь кавказские корни. Так и этих троих князя, генерал-фельдмаршала Борятинского, Милютина и Фадеева именно кавказ и связал. В бытность Борятинского тамошним главнокомандующим Дмитрий Алексеевич состоял при князе начальником штаба, Ростислав Андреевич Фадеев адъютантом, ну и чуть ли не официальным летописцем, именно из-под пера Бойкова на язык адъютанта в 60 году вышла неплохая, в общем-то, книга «60 лет Кавказской войны». Подробно, обстоятельно и вполне складно, и даже Милютина наругал не слишком сильно – Во всяком случае, гораздо меньше, чем ныне запроводимые министром бюрократические реформы. Как я уже говорил, язык у отставного кавказского летописца был бойкий. Статьями в русском вестнике и биржевых ведомостях он немало веселил свиту. Ему бы еще хоть что-то предложили взамен, да как-то полнять бурлящую и брызгающую в разные стороны кашу в голове, так цены бы ему не было. А так, поверхностные суждения, если и могли на кого-то повлиять, так лишь на мнение диванных стратегов, отставных поручиков, скучающих от безделья в провинциальных поместьях. Провозглашенная императором Николаем Вера в собственные силы была встречена этими прочими подобными ему господами с восторгом. Однако, как все люди не особенно умные или увлеченные какой-либо борьбой, Фадеев и Ижи с ним тут же бросились в иную крайность. Тут же с подачи обиженного на весь свет генерала левата шкента Черняева был изобретен восточный вопрос, некий глобальный заговор германской расы, силищийся подчинить и анимечить славянство. Вывод очевиден, не так ли? Само собой родилась идея объединения разрозненных славянских племен – Естественно, под главенством России был даже определен вполне конкретный враг, против которого требовалось действовать энергично и жестко. И почему-то этим извечным противником всего славянского в головах этих деятелей выступала Австрия. По пути коварными подсылами становились вообще все подданные российского императора с нерусскими фамилиями, Конечно же, доставалось и вашему покорному слуге. Единственное, что пока жив был Никса слишком громко тявкать в мою сторону эти пан славяне опасались. Теперь же вся эта кодла, потеряв остатки страха, разошлась не на шутку вплоть до того, что в московских ведомостях меня даже прямо назвали граф Воробей. И кто? Прежде вполне себе лояльный и оттого обласканный властью Михаил Никифорович Кятков. Благо, хоть от столичного рупора ультраправых князя Мещерского подобной подлости можно было не ждать. Вово уже лет этак пять у меня на жаловании состоит. Поет то, что нужно, хоть и своими словами, но главное о настроениях в среде славянофилов и петербургских геев исправно доносит. Ну, это так, к слову. К тому, что проблема с тявкающим на Милютина чрезмерно рьяным публицистам, хорошо мне знакома. А был бы военный министр еще и немцем каким-нибудь, собачий лай уже давно в настоящую травлю превратился бы. «Понимаю», – кивнул я со всей серьезностью. Полагаю, не обращать внимания на этих праздных болтунов вам уже советовали. Их императорское высочество. Я понял. Словно бы в задумчивости нагло перебил я генерала. Умышленно причем. Стоило взглянуть, как Милютин это воспримет. Ну и заодно ненавязчиво указать одному из дюжины министров его истинное положение. Подчиненное, замечу, положение. между прочим «Мне, подчинённая!» Остался лишь один аспект, на который я пока не вижу ответа. Простите великодушно, Дмитрий Алексеевич, но хотелось бы знать, какими именно словами великий князь подвиг вас на посещение моей скорбной юдоли. «Дополните вам ваше высокопревосходительство прибедняться!» Неожиданно и совершенно непонятно, чего вдруг возбудился Милютин. Уже кому, так не вам. Никто в свете не сомневался, что после краткого периода потрясений вновь займете причитающееся вам место. Ваши слова бы до да богу в уши, фыркнул носом я. И тем не менее, что именно сказал вам князь Константин Николаевич? Его императорское высочество с легким оттенком укора в голосе поветал мне этот буратино страшную тайну. «Изволил заметить, что единственный граф Лерхи способен обратить злобное тявканье в ангельские хоры, и что мне, всем нам ныне придется тесно столкнуться а потому, чтобы я не вздумал противиться всякому вспоможению, будет таковое последовать с вашей, ваше сиятельство стороны». «Вот как». Князь Константин не первый раз демонстрировал какую-то чуть ли не святую веру в мои способности, вплоть до того, что решился проигнорировать мнение заслуженных адмиралов и морских инженеров кораблестроителей и заказал таки проектирование линейного броненосца по моим карандашным наброскам. Но чтоб так, пёси и ангельские хоры. Очень уже это походило на некий аванс скрытое извинение за месяцы равнодушного игнорирования после смерти императора Николая. «Хорошо», – кивнул я изо всех сил, удерживая губы от того, чтобы они, коварные, не расползлись в широченной улыбке. Сердце билось, как сумасшедшее. Чувство или даже предчувствие скорого наступления чего-то хорошего, каких-то положительных изменений в жизни прямо-таки переполняло меня. «Хорошо», – еще раз повторил я усилием воли, отодвигая трубящие туш мысли в сторону. «Вам должно быть уже ведомо о приближающейся войне». «В войне?» Удивление от человека, призванного первым узнавать о таких вещах, было предельно искренним. «И с кем же мы намерены воевать?» Выпустил воздух сквозь зубы и в несколько фраз пересказал суть известий из подборки появившейся у меня стараниями князя Владимира. Естественно, лишь о Балканской их часть. Ни к чему смущать исключительно порядочного военного министра моими планами по разжиганию общей европейской кровавой буйни. Намекнул, что и мы, Российская империя, не сможем оставаться в стороне но нашим доблестным воинам было бы не в пример легче воевать Басурмана, появись в их тылу несколько крупных и хорошо вооруженных отрядов братьев-славян. «Конечно же, там понадобятся и наставники по военному делу, и наше самое лучшее оружие и потребные припасы, но уж это-то мы вполне в состоянии организовать», – грустно улыбнулся я. Однако там в Сербии, в Черногории, в Болгарии днем с огнем не отыщешь человека, способного объединить разрозненные группы партизан в интернациональные бригады, а бригады сии в армии. «Так это же!» – вспыхнул круглыми глазами от радости Милютин. «Именно что, сударь, именно!» «Это дело для львов, для покорителей Ташкента и Кавказских горцев!» «Истинные родители идеи славянского единства под эгидой державы должны будут делом доказать свои высокопарные лозунги. Там найдется место не только прославленным генералам, но и тем господам, чьим долгом станет возжечь огонь борьбы в сердцах покоренных туркам народов». «Господи, как просто!» – с облегчением вздохнул Милютин – И как скоро, по-вашему, изнывающие под пятой мусульман-славяне будут готовы выступить?» «Дайте подумать, Дмитрий Алексеевич. Думается, мне уже этим летом до нас дойдут вести о первых таких выступлениях. Но как? Как вы можете определять такое, да еще со столь пугающей точностью?» «Ну и чего же в этом этакого хмыкнул я?» Весной в порте собирают налоги, а с началом лета начинается сбор недоимок. Казна султана пуста, как барабан, так что со славян теперь станут сдирать последнюю шкуру. К середине лета у нас должны быть готовы к отправке на полыхающие восстаниями Балканы и караваны с оружием и отряды военных советников. «Мы что же?» – поморщился военный министр. «Мы империя? Мы...» Императорская армия? А для нас время наступит позже, много позже. Хорошо, если к лету 77-го успеем разродиться. На том наша приватная беседа и закончилась. Задумчивый Милютин стал как-то вяло реагировать на попытки обсудить с ним подготовку к войне, так что мне не оставалось ничего иного, как, отговорившись делами, отправить гостя во своясик. Забегу немного вперед и поведаю о неожиданных результатах этого разговора тета а тет К вящему моему удивлению, Милютин вдруг резко переменил мнение касательно изобретенных Барановским полевых орудий, стал яростным их сторонником и даже более того. До того нахвалил новую пушку своему высочайшему патрону, что морское министерство тут же заказало проектирование нового оружия для новейших броненосцев нашему с Владимиром Степановичем проектному институту. Признаться, инженер уже давным-давно вел работы в этом направлении. Полевые пушки – дело нужное, но войскам еще нужно было оружие помощнее – гаубица, адская штуковина, способная забрасывать полпуда взрывчатки за горизонт, Главный калибр боевого корабля же нечто совершенно иное. Там следовало предусмотреть множество сопутствующих механизмов, всякие там поворотные башни, системы поднятия ствола и, что самое, на мой взгляд, главное, дальномер. Без этой штуки даже самая лучшая в мире пушка всего лишь несколько тонн бездарно изведенного металла, Вот это дело я еще попросил Барановского и прочих инженеров, размещенного в кронверке Петропавловской крепости института, подумать об орудии устрашающих размеров, что-нибудь вроде знаменитой немецкой доры, нечто способное угрожать пробравшимся в проливы недружественным кораблям. Колоссы, раз и навсегда отвадившие бы там всякие великие морские державы от Босфора и дарданел, буди эти места попадут нам в руки. И я, как бы фантастично это не звучало, хотел, чтобы грядущая война принесла родине пользу, в том числе и в экономическом плане. А свободный проход торговых судов в Средиземное море к рынкам Италии, Франции и Испании мог обернуться баснословными выгодами, пусть и не моими личными, черт бы с ними». В общем, полезная вышла беседа. Потом, после, мы с Милютиным все так же спорили горячились даже отстаивая свою точку зрения на заседаниях Совета Министров или Комиссии по подготовке к войне. Но именно что спорили как уважающие друг друга специалисты, желающие отчизне добра, а не как непримиримые противники, представители противоборствующих группировок у трона императора. «Ах, да, еще одно!» Благо вспомнил, когда гость еще не успел скрыться за порогом. «Дмитрий Алексеевич!» – окликнул я военного министра, осознанно привлекая внимание и прочих ошивающихся у советского подъезда господ. «Их императорское высочество просил что-то передать». «Да-да, ваше высокопревосходительство!» – смутился Сомилютин. «Запамятовал!» Какими-то дёрганными, суетливыми движениями, словно бы опасаясь, что потерял важную бумагу, он нащупал во внутреннем кармане мундира драгоценный свёрток и с лёгким поклоном тут же передал его мне. «Честь имею ваше высокопревосходительство!» Мне показалось, будто бы он даже каблуками щёлкнул и тут же скрылся за высокими дверьми, а я, внутренне холодея, развернул документ. А посему нами, регенским советом Российской империи, единогласно же было принято решение назначить действительного тайного советника графа Лерхе Германа Густавича первым министром и председателем совета министров правительства Российской империи с присвоением чина вице-канцлера Российской империи. Вот так-то! Первый шаг сделан, теперь оставалась сущая ерунда, ядрёшкин корень.